Глава пятьдесят «Ты чего, обезьяна с гранатой, совсем попутала?» Окно внедорожника опускается, и оттуда на меня смотрит крупный мужчина с багрово-красным лицом. Я машинально ставлю ему диагноз «розация». «Ты меня, мартышка, дважды подрезала, что я чуть в кювет не улетел!» «Извините», — растерянно бормочу я, — «я не заметила». «В зеркало, небось, пялилось. Как же вы достали мажорки тупоголовые!» «Обычно я езжу гораздо внимательнее, и в зеркало на ходу, конечно же, не смотрюсь. Просто сегодня я не в себе». Я чувствую, как по щеке скатывается слеза. «Дело в том, что я только что узнала, что у человека, которого я люблю, родится ребенок. Не от меня, как вы понимаете». Лицо мужчины смягчается. «Ну, родится и родится. В мире каждую секунду кто-то рождается. Это же не повод в лепешку разбиться». «О, нет, что вы, к суициду я не склонна». Жизнь слишком прекрасна, чтобы добровольно ее оборвать, и она хороша в любых ее проявлениях». Всхлипнув, я начинаю рыдать. «Хороша, и это бесспорно, но как же больно получать от нее удар за ударом». Сначала выяснилось, что Тимур солгал по поводу расставания с Марианной, а теперь оказалось, что он будет папой. А со мной лишь провел один полный страсти уикенд. «Эй, ну ты чего скуксилась?» Хлопнув в дверь, мужчина выходит. Позади раздаются рассерженные гудки. Светофор давно переключился на зеленый, а наши машины перегородили половину дороги. «В жопу себе подуди!» — рявкает мой собеседник, погрозив кому-то кулаком. «Давай-ка выходи, мартышка зареванная, потолкуем!» Сообразив, что последние фразы адресованы мне, я вытираю глаза и послушно берусь за ручку. Интуитивно я чувствую, что Вселенная посылает мне помощь в лице этого здоровяка. «Лет сколько тебе?» — деловито осведомляется он, оглядев моё лицо. «Да, у него точно розация». Купероз у крыльев носа такой сильный, что требуется коррекция лазером. Двадцать. Двадцать всего! И ты из-за какого-то ненатрахавшегося кабеля убиваешься, недоумевает он. Да у тебя знаешь еще сколько таких будет! Мордочка у тебя смазливая, сиськи-письки вроде тоже на месте. Найдешь себе другого папика. Мужчина кивает на мой порше. Еще и пощедрее! То, что помощь сверху пришла в столь неожиданном обличии, немного отрезвляет. Слезы высыхают сами собой. «С папой мне очень повезло, и другого я бы не хотела. И Тимур кабель. У нас с ним сложная история. Мы познакомились, когда мне было шестнадцать». От нахлынувших воспоминаний я невольно улыбаюсь. Чувства вспыхнули моментально, но между нами на тот момент ничего не могло быть. Он был старше, а мой дед и брат никогда бы не позволили. К тому же в Америке меня ждал парень. «Так ты не местная, что ли?» «Моя семья живет в Штатах. Папа оттуда родом, а мама родилась и выросла здесь. У них, кстати, очень интересная история любви. Сначала они были сводными братом и сестрой». «Их история любви мне вообще по барабану», — обрывает меня мужчина. «Зовут-то как тебя?» «Маша», — немного опешив, отвечаю я. «Ну так вот, запомни, Маша, все мужики козлы. Чего бы твой Тимур не заливал тебе в уши, он безбожно пиздел. Секс был у вас?» «Я краснею». «Подобные вопросы — это грубое вмешательство в личную жизнь, которого я не могу позволить даже мудрой вселенной». «Короче, был», — констатирует мужчина, оценив мои пылающие щеки. «Отведал твой кобелек свежей пиздятинки, стало быть, и слился. Говорю же, мы все козлы. Я и сам так сто раз делал». «Я думаю, вы ошибаетесь. Я чувствую, что Тимур — моя родственная душа, поэтому мне так больно». «Больно, хуёльно», — хмыкает он. «У меня у друга похожая история была». Он до последнего любовницы заливал, что разведется, и та десять лет ждала, как дура. А потом херась, и все. Что все? непонимающе спрашиваю я. Сдох, мой кореш от инсульта. И чего, спрашивается, та баба ждала. С ее данными могла бы себе поздоровее и помоложе уже найти. Жене-то хоть хата с дачей перепали, а этой только воспоминания о старом хере и те без масла. Спасибо большое за историю, бормочу я, оглядываясь на машину. Этот странный знак от Вселенной необходимо срочно обмозговать. Я, наверное, поеду. «Давай!» Мужчина опускает мне на плечо большую тяжелую ладонь. «Поезжай аккуратнее, а то нарвешься на какого-нибудь более злого дядю, и открутит он тебе твой симпатичный котелок». «Благодарю за заботу. Я считаю необходимым улыбнуться. А я ведь даже ваше имя не узнала». Тристан меня зовут», — представляется мужчина. Тристан Михайлович». Хочешь совет напоследок, Маша, простокваша? Я печально вздыхаю. Если честно, совет мне не помешает. пиздой «Пиздуй-ка ты лучше в Америку. Сейчас тут осень начнется, грязь, слякать. Потом зима. А это еще хуже. Пробки километровые каждый день. Жопа и яйца мерзнут. Цены на бензин еще грозятся повысить вместе с квартплатой. И ты готова это терпеть ради какого-то козла, который другой телке ребенка засадил. Спасибо. Повторяю, я чувствую, как внутри все падает. Ясно, что растущие цены и плохие погодные условия – это лишь метафоры от Вселенной. Сегодня она выражается на редкость недвусмысленно.